«Игорёк такой же пугливый, как ты, Даш. А вот Иришка такая же упорная, как Макс, вся в него. Им нужно было поменяться характерами. Для мальчика не очень хорошо быть ведомым», — говорила мама, держа на руках Игорька, нашего маленького сына, и глядя на него влюблёнными глазами. «Это ты как определила, когда дети только-только пошли?» — спросил отчим, держа на руках нашу с Максом дочь, Ирочку. «Ещё даже года нет, а ты уже характеристику выдала». «Я уже вижу. У меня глаз алмаз», — заявила мама, звонко чмокая в щёку одного из наших близнецов. «Хотя Дашка всё равно делала в итоге так, как сама хотела». «А он как мальчик». «Должен быть еще более строптивым», — размышляла она вслух. «Так что прорвется». «Тань, главное, чтобы не твой был характер», — со смехом пошутил над женой Владимир. «А чем мой характер плох?» — забавно выпучила глаза мама. Мы все отвели глаза, но все равно не удержались от смеха. Сейчас, когда прошло два года с того самого ужина, Когда мы узнали, что не родные брат и сестра с Максом, многое изменилось. Постепенно, маленькими шагами, мы всё оттаивали по отношению друг к другу. Менялись с каждой встречей, с каждым прожитым вместе событием и моментом. Мама увидела, как трепетно относится ко мне Макс, как сильно его полюбила я и насколько он отвечает мне взаимностью. И пусть компания отчима до сих пор не предел мечтаний для Макса, но они с Владимиром сошлись на найме хорошего управленца. Сам же Макс занимается любимой адвокатурой, в которой души не чает, и медленно, но верно поднимается по карьерной лестнице. Моя же работа в компании закончилась декретным отпуском, но я очень надеялась выйти снова, как только близнецы подрастут. Хорошо, что мама души не чаяла в детях и готова была забирать их к себе на любое время. С Максом мы подали заявление сразу же после того памятного ужина, расписались золотой осенью. Тихо, без лишнего шума, решив, что это наш личный праздник. Отметили с родителями в хорошем ресторане и тем же вечером улетели в свадебное путешествие а через несколько месяцев узнали, что у нас будет ребёнок. А ещё через месяц, что два. Честно говоря, я немного испугалась тогда. Как я справлюсь сразу с двумя? Как смогу? Какой буду мамой? Но твёрдая уверенность Макса, его поддержка на протяжении всей беременности, его плечо рядом придали мне сил. Из сводного дьявола... «Получился великолепный отец и муж. Вот это да!» А я чувствовала себя самой счастливой женщиной на земле. «Может, оставим ангелочка в бабушке и дедушке?» «А сами махнем!» — искушающе шептал сзади Макс, обнимая за талию. «Наша страсть не угасла. Пусть она была уже не такой обжигающей» но нежность и любовь, что поселились в каждом взгляде, в каждом движении, придавали нашим отношениям куда более интересный окрас, чем раньше. А ещё у нас была одна маленькая традиция. «Ты помнишь? Сегодня именно то число, когда я вернулся из Штатов», — намекнул Макс. «Лифт?» — улыбнулась я. «Это была наша маленькая ежегодная дерзость». День памяти нашей первой жгучей, как перец чили, близости. О, да! Плутовский улыбнулся мой бывший сводный искуситель, а ныне любимый муж. Люблю тебя. И я тебя